Власть тьмы, то есть власть Кагала. Еще при Николае I отменен Кагал. Эту меру некоторые еврейские историки, казалось бы, уже в силу своего интеллекта, далекие от авторов Лихайма, изволят трактовать как одно из законодательных ограничений, как вмешательство во внутренние дела еврейства. На самой-то обвинении отвечу коротко. Вероятно, проживающий в Иерусалиме господин Зельцер запомитовал. Николай I был законным императором суверенной Российской империи. Еврейские гетти были подданными царя и приносили ему присягу. С точки зрения и международного, и внутреннего российского, и какого угодно иного законодательства, они были точно такими же подданными российской короны, как и этнические русские, например, как столь неуважаемое большинством евреев русские крестьяне. Можно по-разному относиться к стремлению правительства Российской империи разрушить общину и освободить своих подданных от остальных пережитков первобытного общинного строя. Некоторые люди считают делом чести добиваться, чтобы их народ был свободен и в этом видит свой национализм. Другие стараются изо всех сил, чтобы их народ ходил исключительно строем под руководством старейшин, чтобы начальство и всякие бурмистры могли бы вторгаться в частную жизнь любого русского или еврейского мужика. Эти люди тоже мне от себя сторонниками общественного и народного блага, иногда искренне, а как показывает опыт, чаще за амзду. Господин Зельцер вправе думать по-другому, его дело. Но если евреи хотели развития, хотели реального уравнивания в правах с остальным населением Европы, им следовало освободиться от кагала как можно быстрее, всякий помогающий им в этом их друг. А самое главное, действия Николая I и его правительства не становятся актом вторжения во внутренние дела, потому что у евреев в Российской империи не было никаких таких внутренних дел. Вам понятно, господин хороший, а нет? Так оставляю вас с вашим непониманием, дело ваше. Причинив евреям и русским тоже невероятное количество зла, Николай I совершил хотя бы один хороший поступок упразднил кагальную организацию. С отменой рекрутской повинности в 1856 году и особой подати в 1863 году власть общины резко ослабевает. Настолько, что еврей реально может с ней больше совсем не считаться, возникне у него такое желание. И это в то самое время, когда русских крестьян освобождают от крепостной зависимости, оставляют в тисках этой самой замечательной общины.